Она хотела, чтобы все делалось правильно. Если ей казалось, что допущена ошибка, она возражала, но зато подтверждала показания, когда считала их верными, и соглашалась с обвинениями, когда считала их справедливыми. Она возражалась таким упорством, а подтверждалась такой готовностью, будто подтверждение дает ей право на возражение, а возражая, она берет на себя обязательство добросовестно признавать все то, чего не может опровергнуть. Она не замечала, как раздражает председательствующего подобным упрямством. Она не понимала ни контекста происходящего, ни правил игры, ни формул, по которым ее показания или показания других превращаются в слагаемые вины или невиновности, осуждения или оправдания. Вероятно, адвокату стоило бы попытаться смягчить этот недостаток какими-то объяснениями, которые помогли бы ей почувствовать ситуацию, придали больше уверенности, позволили набраться опыта, однако, возможно, ему самому не хватало профессионализма. Пожалуй, Ханна и сама слишком усложняла его задачу. Судя по всему, она не очень доверяла ему, однако отказалась выбирать защитника, который сумел бы завоевать ее доверие. Адвокат был назначен Ханне председателем суда. Иногда Ханне удавалось добиться своего рода успеха. Помню, как ее допрашивали о селекциях, которые проводились в лагере. Другие обвиняемые оспаривали участие в селекциях и даже любую причастность к ним. Ханна же признала свое участие не в качестве единственной исполнительницы, но вместе и наравне с остальными, с такой готовностью, что председательствующий решил расспросить ее подробнее. Как осуществлялись селекции? Ханна рассказала, что надзирательницы договорились между собой отбираться из шести блоков, равных по численности заключенных, одинаковое количество женщин, то есть по десять человек, чтобы всего выходило шестьдесят, но в зависимости от большего количества больных в одном блоке и меньшего в другом нормы могли превышать или не добираться. Тогда надзирательницы, Собирались вместе, чтобы решить, сколько женщин из каких блоков будут возвращены в Аушвиц. Никто из вас не уклонялся от селекции? Все участвовали? Да. Разве вы не знали, что посылаете заключенных на верную смерть? Знали, но пребывали новые партии, и надо было освобождать места. Стало быть, поскольку вы хотели освободить места, то говорили. Вот эту эту надо отправить назад и уничтожить, так? Ханна не поняла, что подразумевал председательствующий, задавая свой вопрос. «Но я, видите ли, что бы вы сделали на моем месте?» Ханна задала свой вопрос вполне серьезно. Она действительно не знала, как должна была или как могла поступить тогда иначе, и поэтому хотела услышать от председательствующего, как бы он поступил на ее месте. Воцарилась тишина. В немецком суде не принято, чтобы обвиняемый в ходе следствия задавал судье вопросы. Но вопрос был задан, и теперь все ждали ответа. Судья должен был ответить на этот вопрос, от него нельзя было отмахнуться, отделаться выговором или встречным вопросом. Всем это было ясно, в том числе и ему самому, поэтому я вдруг догадался, почему он так часто изображал недоумение на своем лице. Недоумение было его маской. Скрывшись за нею, он выгадывал время для ответа. Однако времени у него было немного. Чем дольше тянулась пауза, тем больше росло напряжение, и тем лучше должен был быть ответ. Есть дела, в которых просто нельзя участвовать, и от которых надо устраняться, если, конечно, от этого не зависит собственная жизнь. Возможно, подобный ответ мог бы показаться удовлетворительным, если бы судья говорил не вообще, а лично о себе или же о Ханне. Ее вопрос был слишком серьезным, чтобы можно было ограничиться абстрактными рассуждениями о том, что надо или чего не надо делать, и чем можно или нельзя при этом рисковать. Ведь Ханна хотела услышать, что следовало делать именно на ее месте, а не то, что есть дела, от которых лучше держаться подальше. Ответ судьи получился беспомощным, жалким. Так его все и восприняли. Послышались разочарованные вздохи, многие с удивлением глядели на Ханну, пожало державшую победу в этой словесной дуэли. Сама же она осталась погруженной в собственные мысли. Значит, выходят не следовало мне тогда на Сименсе давать согласие. Но это уже не был вопрос к судье. Она разговаривала сама с собой